Ольга Гром. Любовь со вкусом ванили. Пролог. Я стояла у иллюминатора верхнего уровня технического чека станции «Луна-2» и рассматривала серебристую обшивку сооружения, отражающую свет звезд. Думала о том, что теперь земляне вынуждены жить на станциях, потеряв свою планету. А ведь когда-то могли радоваться рассветом и закатом настоящего солнца. Возможно? «Когда-нибудь найдется новая планета для нашей расы, новый дом для всех нас». Шла я в эту часть станции, надеясь найти Никиту, моего жениха. Хотела сделать сюрприз. Я не смогла дозвониться ему по кому и удивлялась, почему он не сообщил о своем возвращении. Двинулась дальше по длинному коридору, думая над его странным поведением, которое в последнее время мне совсем не нравилось. Я и согласилась на брак только потому, что так хотел отец. Но с каждым днем все больше сомневалась в своем решении. Вряд ли я смогу полюбить Никиту, если этого не произошло до сих пор. Хотя все равно больше никто замуж не зовет, а мне уже 24. Так и останусь старой девой, упущу шанс. Может быть, любовь в отношениях не главное, если есть общие интересы. Было тихо, раздавался только гул вентиляторов воздухоподачи в потолке коридора. Внезапно я услышала голоса мужчин. Разговор велся на всеобщем земном. Голос Никиты я узнала моментально. Сердце застучало, дыхание мое вдруг сбилось, и я поняла, что высовываться не стоит. Лучше узнаю, о чем там идет беседа. «Погоди еще, свадьба через три месяца. Совсем немного подождать осталось. Я говорил с Якушиным, он нам с Леркой компанию отдаст в качестве подарка». Замялся на мгновение Никита, будто что-то вспоминал. А я вжалась в стену. Вдруг он сейчас выглянет и заметит меня. Но женешок мой все еще находился за перегородкой. «То есть мне подарит?» Поправился он и рассмеялся. Уже и не надеялась услышать собеседника. Но вдруг раздался второй голос, более грубый, сиплый, принадлежащий пожилому, как мне показалось, мужчине. Нельзя как-то ускорить все это. Нам сократили сроки. Теперь не через четыре месяца, а почти одновременно с твоей свадьбой нас объявят банкротами и пустят компанию с молотка за долги на ближайшем аукционе. Я поговорю с Якушиным о том, чтобы он оформил все заранее. Не думаю, что он будет против. Лера совсем не подозревает. Хорошая девчонка, хоть она и дылда. Жалко ее как-то. Вот же гад! Дыл да я ему, понимаете ли. Да, рост не маленький, метр восемьдесят. Но ведь никогда не жаловался. Наоборот, говорил, что ему нравятся высокие барышни. А еще жалеть меня надумал. Тут я услышала ответ и вовсе обомлела. Иначе нам их компанию не заполучить. Ты же знаешь, только убив новоиспеченную Жанушку, станешь единственным владельцем и сможешь продать их активы. Скайт, на котором вы отправитесь на прогулку во время свадебного путешествия, потеряет управление. Ты будешь единственным выжившим. Расскажешь, как пытался спасти любимую. Пустишь пару слезинок, да и дело с концом. Никто не догадается. Я уже обо всем договорился, нужна лишь точная дата. Свадебное путешествие на Дионис удастся на славу. Кровожадно говорил собеседник Никиты, а я стояла и дрожала. То ли от злости, то ли от страха. Они разговаривали обо мне и компании моего отца, планировали мою гибель. Никита с самого начала задумал присвоить фирму, поэтому и решил жениться. Никогда я ему не нравилась, сплошное вранье. А я все думала, с чего вдруг на горизонте возник мужчина, который польстился на такую, как я, дылду. «Будем смотреть правде в глаза, раз уж на то пошло». Я пыталась противостоять воле отца, придумывала отговорки, но тот был в восторге от кандидата в зятья. «Я не хочу, чтобы компания досталась наглецу подобным способом, да и самой пожить еще охота». Руки затряслись, сердце заколотилось с невероятной силой. Я даже забыла, зачем пришла в этот сектор. Разговор не дослушала, ринулась обратно по коридору. «До нашей компании добираться по станции минут двадцать». А я как назло забыла свой ком. Я влетела в кабинет отца, запыхавшись. Он поднял голову, удивленно посмотрел на меня. «Что произошло, ягодка?» Он как раз работал в Вирте, а я его отвлекла. Терпеть не могла, когда он меня так называл. Какая ягодка? Разве что Арою с планеты Шаянар. Вроде нашего арбуза, только формой, как мяч для регби. Это очень срочно, пополя. Надо отменить свадьбу. И когда Никита попросит тебя перенести ее, скажи ему об этом. Не могу больше смотреть в его лживые глаза», — заявила я с порога. «Лерочка, успокойся, дорогая. Что на тебя нашло?» Отец демонстративно закатил глаза, а его седые волосы упали на лоб. Я пришла к нему и случайно услышала разговор. Он обсуждал с кем-то план, как заполучить нашу компанию. Для этого он и хочет на мне жениться. Во мне все кипело от негодования, и я не могла толком ничего объяснить. Что за глупости ты говоришь? Я знаю Никиту чуть ли не с пеленок. Чудесный парень. Да и зачем ему наша фирма? У него с отцом есть своя. Да и мы даже конкурентами не являемся. Это просто глупо, дорогая. Их компания на грани банкротства. Им нужны деньги, чтобы спасти ее или получить новый бизнес. «Почему папа не верит мне? Что наплел ему мой шок раз отец даже слушать меня не желает?» Раньше он всегда прислушивался к моему мнению. Возможно, дело в том, что я уже пыталась разорвать помолвку, и теперь новая причина выглядит лишь следующей попыткой. Я замолчала, стараясь успокоиться, начала говорить медленно и внятно. «Они хотят убить меня после свадьбы». «Никита получит в качестве наследства твой свадебный подарок», — сказала, отдышавшись. «Лера, ягодка, успокойся. Это не может быть правдой. Я узнавал их положение, прежде чем согласиться на ваш брак. Алексей собрал мне все данные. Тем более ты уже не впервые ищешь причину не выходить за Никиту. Не найдешь такого нигде больше. И давай, пожалуйста, закончим на этом». Мне надо работать. Отрезал отец и, улыбнувшись, добавил. Свадьба состоится. Если мы ее отменим, мы поставим свою семью в неловкое положение, а мне нужно заключить пару важных контрактов с унжирцами. Черт, вот я попала. Папа даже не желает видеть очевидного. Мне кажется, Никита заранее скрыл всю информацию о проблемах своей фирмы. Чтобы не пошли разговоры. А я не могу ничего доказать. Вышла я из кабинета отца и остановилась. Слезы выступили на глазах, но я моментально смахнула их. Не стоит раскисать, надо действовать. Хорошо, что у меня есть знакомые, которые смогут помочь. Нужно сбежать на некоторое время, пока я не найду способ достать информацию о счетах Никиты. «Ирина, мне нужен ком, я забыла свой». Обратилась к секретарше, сидящей за столом у дверей кабинета отца. «Тим звонил со склада и просил передать, если зайдешь, что ты утром забыла свой ком у него», — улыбнулась женщина. Я ринулась по узкому коридору в сторону складской зоны испытательного отсека. И когда двери ангара оказались перед носом, залетела внутрь. Тим копался в одном из контейнеров прямо неподалеку. Он сразу заметил меня, выпрямился и, приветствуя, махнул рукой. «Лера, я тебя как раз искал», — весело сказал он. «Ой, боюсь, сейчас я испорчу его настроение. Мне нужна твоя помощь тем, и чем скорее, тем лучше».